к северу от холма, на опушке рощи, но подъехать к ним оказалось очень трудно. Полиция потратила три с лишним часа, пока доставила туда прожекторы и автокран. Только в половине десятого, наконец, удалось зацепить машину тросом, Валандер при этом поскользнулся и упал в грязь. Пришлось позаимствовать из машины Нурена резервный комбинезон. Но комиссар даже и не замечал, что промок азиап, все его внимание было приковано к автомобилю. Смешанные чувства обуревали его: взволнованное ожидание и тягостная тревога. Он надеялся, что машина та самая, но боялся, что в кабине они найдут Луизу Окерблум. По крайней мере, одно совершенно ясно, сказал Сведдрик. Это не авария. Машину спихнули впрут, чтобы спрятать, скорее всего, ночью, в темноте. Тот, кто это сделал, не разглядел, что антенна торчит над тиной. Вандер кивнул. Светберг рассудил правильно. Мало-помалу трос натянулся, автокран словно покрепче уперся в землю и поднатужился, из воды потихоньку вынырнул багажник. Валандер взглянул на Светберга, тот был спец по части машин. Она... Подожди, немного, пока не вижу. И тут трос отвязался. Машина опять исчезла в тени. Пришлось начинать все изну. Через полчаса автокран запыхтел вновь, Валандер смотрел то на машину, медленно поднимавшуюся из воды, то на Святберга. Вдруг Святберг кивнул. — Она! — Самая! — Тойота Королла! Вне всякого сомнения. Валандер повернул один из прожекторов. Перестало видно, что машина темно-синяя. Наконец кран вытащил Тойоту на берег и заглушил мотор. Святберг посмотрел на комиссара. Они подошли к машине, заглянули внутрь с разных сторон. Пусто. Валандер открыл багажник. Ничего нет. «В машине пусто», — сказал он Берку. «Может, она на дне заметил Святберг?» Валандер кивнул, обвел взглядом пруд. Метров сто в окружности. Но, похоже, неглубокий раз антенна торчал из воды. Он обернулся к Бьерку. «Нужны водолазы. Прямо сейчас». «В таких потемках водолаз ничего не увидит», — возразил Берк. «Отложим до утра. Они просто пойдут по дну» и потащат сеть. Я не хочу ждать до завтра. Бьорк сдался и пошел к патрульной машине звонить. Между тем Светберг открыл водительскую дверцу и посветил внутрь карманным фонарем. И осторожно достал из гнезда мокрый автомобильный телефон. — Последний набранный номер обычно остается в памяти, — сказал. — Вдруг она еще куда-нибудь звонила после звонка в контору? — Отличная мысль. — Молодец, Светберг, — сказал Валандер. Дожидаясь водолазов, они бегло осмотрели машину. На заднем сиденье Воландер нашел бумажный пакет с раскисшим хлебом и пирожными. «Пока все совпадает», — думал он, — «но что случилось дальше?» «По дороге. Кого ты встретила, Луиза Окерблум? кого «Кого-то, с кем договорилась повидаться? Или кого-то другого?» «Кто хотел встретиться с тобой без твоего ведома?» «Сумочки нет», — доложил Святберг. Портфель с бумагами тоже. Борзачи только документы на машину и страховые полисы. А еще новый завет. — Ищи план, — нарисомлен от руки, — сказал Валандр. Плана Светберг не нашел. Валандр медленно обошел вокруг той йоты. Никаких повреждений не видно. В дорожную аварию Луиза О'Керблум не попадала. Они сели в патрульную машину... Налили из термоса кофе, дождь перестал, на ней почти не облачко. — Она здесь, в пруду? — спросил Сведдерик. — Не знаю, — ответил Валандр, Может быть.